Глава 4. Да кому вообще нужна эта чёртова Элинор? У нас будет чудесная свадьба с её помощью или без. Мама говорит, ей же хуже. Она ещё пожалеет, когда на празднике останется ни причём. Мы и в самом деле, как следует, взбодрились после того, как ушли из Клариджа и отправились на распродажу в Selfridges. Selfridges Крупнейший в Лондоне универмаг на торговой улице Oxford Street. Где мама нашла отличную новую сумку, а я купила тушь для ресниц, увеличивающую объём. Папа как водится, осел в соседнем пабе за пинтой пива, а потом мы поужинали втроём и домой вернулись повеселевшие. И случившееся даже показалось нам смешным. На следующий день мы всё рассказали Дженнис, когда она наведалась к нам на чашку кофе. Преисполнившись праведным гневом, Дженнис заявила, что если Элинор рассчитывала на бесплатный макияж, то может с этой мечтой распрощаться. Потом к нам присоединился папа. Он так похоже изобразил Элинор, уставившуюся на взбитые сливки, будто они хотели её придушить, что мы зашлись в истерике. Тут сверху спустился люк и поинтересовался, что это нас так развеселило. Пришлось прикинуться, будто мы смеёмся Над какой-то шуточкой по радио. Я и вправду не знаю, как вести себя с Лёком и его матушкой. С одной стороны, надо быть честной. Надо втолковать Лёку, как Эленар расстроила нас всех и обидела маму. Беда в том, что я уже пробовала в открытую говорить с ним об Эленар, и это неизменно приводило к скандалу. А я не хочу никаких скандалов сейчас. Когда мы едва едва помолвлены и пребываем в состоянии блаженного счастья. Ведь если не считать Элинор, всё просто превосходно. Сами убедитесь. Я же ещё в Нью-Йорке листала свадьбой дом и наткнулась на тест "Готовы ли вы к браку?" Так вот, мы с Люком получили высший балл. И вот что там было написано про нас: "Поздравляем! Вы гармоничная и любящая пара, способная справиться со своими проблемами. Между вами нет недомолвок, и ваши взгляды в большинстве случаев совпадают. Ну ладно, допустим, я слегка смухлевала. Например, на вопрос: "Чего вы ждёте с наибольшим нетерпением от свадьбы?" я собиралась дать ответ: "А, свадебной туфли", пока не увидела, что вариант Б заключить союз на всю жизнь. принесёт 10 очков. А вариант А только 2. Но ведь наверняка все так жульничают. Думаю, составители тестов каким-то образом учитывают мухлёж. И в конце концов, не выбрала же я третий вариант десерт. Ни одного очка. Вке. Да, мы вернулись в нашу нью-йоркскую квартиру час назад. Илюк просматривает почту. Ты не видела последнего уведомления о счёте? Придётся им позвонить. Ой. Он пришёл. Извини, забыла тебе сказать. Я спешу в спальню, достаю из стоиника уведомление, и тут мне становится немного не по себе. В тесте был вопрос и про денежные дела. Кажется, я отметила вариант Б. У нас одинаковые статьи расходов, и деньги никогда не становятся для нас предметом разногласий. Вот, весело щебечу я, вручая Лёку листок бумаги. Не понимаю, почему у нас всё время превышен кредит. Недоумевает Люк. Не могут же домашние расходы возрастать с каждым месяцем. Он смотрит на листок испёчрённый толстыми белыми блямбами. Бекки. А почему это уведомление всё в какой-то дряни? Извини, спокойным видом говорю я. Там стояла бутылочка с кремом, я передвигала книги, и она взяла и опрокинулась. Но его же невозможно прочитать. Разве не виннатзываюсь я? Какая неприятность. Не обращай внимания, такое случается. Вынуть листок из пальцев люка я не успеваю. Тут написано. Глаза у люка внезапно сужаются. Он скребёт по уведомлению ногтем, и большая блямба засохшего крема отваливается. Чёрт! Вот чёрт, надо было кетчуб взять, как в прошлом месяце. Миу-миу. Я так и думал. Бэке. Что здесь делает миу-миу? Люкс снова работает ногтем и крема сыпается с бумаги как снег. Боже, только бы не увидел Сефора и Джозеф. Неудивительно, что у нас превышен кредит. лёку устремляет на меня взгляд, исполненный отчаяния. Баки, этот счёт для расходов по хозяйству, а не для юбок от Миумиу. -Миу. Ну ладно. Пан или пропал. Я с вызовом скрещиваю руки на груди и вздёргиваю подбородок. Итак, юбка это не расход по хозяйству. Ты это хочешь сказать? Глаза у Лёка лезут на лоб. Разумеется, именно это. Что ж, пожалуй, в этом вся проблема. Наверное, нам обоим следует пересмотреть кое-какие представления. Понятно, произносит Лёк после паузы, губы у него слегка подёргиваются. Значит, ты считаешь юбку от Мяу-Мяу расходом по хозяйству. И правильно. Она же в хозяйстве, разве нет? Кажется, я не на самой твёрдой почве. И вообще, быстро продолжаю я. Разве это так важно? У нас есть благополучие, есть мы сами, есть вся радость жизни. Вот что имеет значение, а вовсе не деньги, ни счета в банке, необыденные, разрушающие душу вещи. Я отметаю разрушающие душу вещи мановением руки и чувствую себя так, словно произношу речь на вручении Оскара. Мы слишком ненадолго на этой планете, Люк. У нас так мало времени. А когда приблизится конец, что будет иметь большее значение: количество клочков бумаги или же любовь? Знать, что сошлось несколько ничего не значащих цифр, или знать, что ты был именно таким человеком, каким и хотел быть? И я умолкаю, сражённая собственным красноречием. Поднимаю глаза, ожидая увидеть Люка готового прослезиться, шепчущего: "Да, ведь у тебя есть я". Весьма волнующе чеканит Люк. Так, просто ради информации, по моему разумению, расходы по хозяйству означают совместные траты на содержание квартиры и проживание. Еда, отопление, средства для уборки и так далее. Прекрасно. Пожимаю я плечами, если тебя устраивает такое узкое, такое ограниченное определение. Пожалуйста, тут звонят в дверь. Я открываю и обнаруживаю на пороге Денни. Денни. И юбка от Миумиу -Миу. это расход по хозяйству. Конечно, удивляется Денни и входит в комнату. Видишь, вскинув бровь, я поoverrightarrowсь к Клюку. Но ради бога, пусть будет твоё определение. Так вы уже слышали Огрюмас спрашивает Денни: "Что слышали? Месье Вотс всё продаёт. Что?" Глаза у меня расширяются. "Ты серьёзно? Как только истекает срок аренды, мы вылетаем. Она не может так поступить. Она владелица. Что хочет, то и делает. Но я в смятении смотрю на Денни, потом на Люка. Тот укладывает в портфель какие-то бумаги. Лёк, ты слышал? Миссис Уотс всё продаёт. Знаю. Ты знал? Почему ты мне не сказал? Извини, я собирался. Ведь у Люка абсолютно безмятежный. Что мы будем делать? Переезжать? Не хочу я переезжать. Мне здесь нравится. Я обвожу взглядом комнату, и у меня щемит сердце. Здесь мы с Люком были счастливы весь минувший год. Я не хочу, чтобы меня изгоняли отсюда. Вам не интересно, чем это обернётся для меня? Справляется Денни. Ренделс съезжается со своей подружкой. Он тебя что? Выгоняет? С тревогой спрашиваю я. Практически да. Или плати, говорит, или ищи другое место. Нет, ты скажи, Люк, как он себе это представляет? Пока моя новая коллекция не закончена, это просто невозможно. Это всё равно как если бы он вручил мне картонную коробку и сказал: "Живи". Ну а как? Хм. Продвигается новая коллекция. Осторожно интересуюсь я. Видешь ли, быть модельером отнюдь не так просто, как кажется, уходит в оборону Денни. Ты не можешь творить по заказу. Это вопрос вдохновения. Может, тебе на работу устроиться, предлагает Лёк, берясь за пальто. Работу? Нужна же модельеры, даже не знаю, в Гэп, например. Гэп? День не потрясён. Полагаешь, я проведу жизнь, строча спортивные рубашки? Оба рукава вот так, три пуговицы сбоку тут присобрать. Как прикажешь сдерживать мой пыл? Что будем делать? Взываю я к Лёку. Зденне, с, с нашей квартирой. Что-нибудь подыщим, заверяет Лёк. Да, кстати, мама приглашает тебя сегодня на ланч. Она вернулась? С ужасом спрашиваю я. То есть, она вернулась? Операцию отложили. Лёк слегка кривится. Швейцарские медицинские шишки затянули в клинике какое-то расследование, как раз когда там была мама, и все процедуры приостановили, так как насчёт Час дня в Лаголу. Прекрасно. С энтузиазмом у меня явный недобор. А когда за люком закрывается дверь, мне становится неловко. Вдруг в душе Элинор что-то переменилось. Вдруг она хочет закопать топор войны и заняться свадьбой. Кто знает? Я решила держаться с достоинством и говорить, что помолвлена только если меня спросят, как прошла поездка в Англию. Но когда доходит до дела, не выдерживаю. В отдел персональных закупок Бернис я врываюсь, выставив руку и с воплем: "Смотрите!" Эрин, моя коллега, подскакивает, пялится на мои пальцы, а потом махает: "О, господи! Господи! И не говори, ты помолвлена с Люком? Ясное дело с Люком. Поженимся в июне!" А что ты наденешь? Как же я завидую Трахтитерин, покажи кольцо. Откуда оно? Как только обручусь, пойду прямиком в Хариуинсденс. И прости, прощай месячное жалование. Мы по меньшей мере 3 года только и делаем, что говорим. Она умолкает, разглядывая кольцо. Ничего себе. Фамильная, сообщаю я бабушке Люка. Да, конечно. Так оно. Не новое лицо Эрин слегка тускнеет. Ну что ж, оно выдержанное, со значением, говорю я. И Эрин снова сияет. Выдержанное. Выдержанное кольцо. Круто. Поздравляю, Бекки. Кристина, мой босс тепло улыбается мне. Я знаю, что вы с Люком будете счастливы. Можно примерить? просит Эрин. Нет, извини, забудь. Я просто выдержанное кольцо. Эрин всё ещё разглядывает кольцо, когда появляется моя первая клиентка, Лорел Джонсон. Лорел президент компании, которая предлагает в аренду сложную технику. Она моя любимая клиентка, хоть и твердит всё время, что цены в нашем магазине непомерные, и если бы не занятость, она бы покупала одежду в другом месте. Что тут происходит? спрашивает Лорел, снимая пальто и встряхивая тёмными кудрями. Я помолвлена, объявляю я. Помолвлена? Лорел подходит ко мне, её проницательные тёмные глаза рассматривают кольцо. Что ж, надеюсь, вы будете счастливы. Уверена в этом. Не сомневаюсь, у вашего мужа хватит благоразумия держать своё хозяйство подальше от белобрысой пигалицы, которая работает под его начальством и заявляет, что ни один мужчина ещё не внушал ей такого благоговения. Благоговения, представляете? Слыхали когда-нибудь такое? Она обрывает себя на полуслове и прикрывает рот рукой. Чёрт. Ничего, утешаю я её. Вас на это спровоцировали. Лорел поклялась, что после Нового года даже не заикнётся о своём бывшем и его любовнице, потому что психоаналитик по имени Ганс находит эту тему вредной для её здоровья. К сожалению, клятву свою Лорел постоянно нарушает. Но я не могу её за это винить. Бывший муженёк, похоже, был той ещё свиньёй. Знаете, что мне Ганс посоветовал на прошлой неделе? Говорит Лорел, когда я открываю дверь примерочной, чтобы я записывала всё, что мне хочется сказать о той твари, а потом рвала на мелкие-мелкие кусочки. Он говорит, что так я сумею освободиться. И что? Заинтересованно спрашиваю я. Я всё записала и отправила ей по почте. Лорел, я селюсь не рассхохотаться. Знаю, Ганс был бы недоволен, но если бы он знал, что это за сука. Что ж, начнём. Тороплюсь я, пока Лорел не пустилась в воспоминания о том, как застукала мужа и его белобрысую пассию, пичкающими друг друга клубникой у неё на кухне. Я немного задержалась сегодня утром, когда мне удаётся припомнить, что же хотела Лорел и подобрать для неё вещи. Мы уже миновали клубничный инцидент и дошли до кулачной схватки на Медисон Авеню. В жизни не получала такого удовлетворения. Лорел просовывает ладонь в рукав шёлковой блузки, но и рожа была у этой мелкой дряни, когда я ей врезала. Никогда раньше не била женщину. Это так здорово. Она яростно просовывает другую руку, и я вздрагиваю от рез корвущейся ткани. Я заплачу, не моргнув глазом, объявляет Лорел. Хорошо, а что у вас ещё есть? Порой мне кажется, что Лорел мерит одежду только для того, чтобы с ней подраться. Я, кстати, не рассказывала, как она его называет, добавляет Лорел. О, Илием. Это, видите ли, более звучно, чем Билл. Его к чёртовой матери Биллом зовут. А вот жакет. Я пытаюсь отвлечь её. Как вам Лорел надевает жакет и смотрится в зеркало. По-моему, превосходно, говорит она наконец. И зачем мне ходить куда-то ещё? Я это беру и такую же блузку, не рваную. Она вздыхает со счастливым видом. Побываю у вас, Бекки, и легче становится. Сама не знаю почему. Это тайна, улыбаюсь я и делаю отметку в книжке. Пожалуй, в работе персонального закупщика самое приятное то, что ты по-настоящему сближаешься со своими клиентами. Некоторые даже становятся друзьями. Когда я впервые встретилась с Лорел, она только что рассталась с мужем, злилась на него, злилась на себя, и уверенность в себе у неё была на нуле. Не собираюсь хвастаться, но когда я нашла для Лорел превосходное платье от Армания к большому празднику, на который должен был явиться её бывший, когда увидела, как она разглядывает себя в зеркале, вздёргивает подбородок, улыбается и вновь ощущает себя привлекательной, я и вправду почувствовала, что помогла ей начать новую жизнь. Пока Лорел переодевается в свой деловой костюм, я выхожу со стопкой одежды из примерочной. Я такое не надену. Доносится приглушённый голос из комнаты Эрин. Может, примерите? Это Эрин. Вы же знаете, я этот цвет не ношу. Голос повышается, и я замираю. Английский акцент. Я не намерена больше тратить время. Хватит таскать мне тряпки, которые никуда не годятся. Крохотные паучки бегают вверх и вниз по моей спине. Не может быть. Но вы хотели чего-то нового, беспомощно лепечет Эрин. Позвоните, когда найдёте то, что я просила. И прежде чем я успеваю шелохнуться, она выходит из примерочной Эрин. Всё такая же высокая, белокурая и безупречная. Гобы изогнуты в высокомерной усмешке, волосы гладко зачёсаны, глаза мерцают. Настоящая королева. Алисия Биллингтон. Алисия длинна ногая стерва. Я встречаюсь с ней взглядом, и меня словно электрическим током сшибает. Больше года я не видела Алисию Биллингтон. Мне следовало с этим справиться. Но будто и не было этого года. Воспоминания всё так же остры и горьки. О том, что она сделала со мной, о том, что она пыталась сделать с люком. Алисия взирает на меня всё с тем же начальственным видом, к которому она принаровилась, будучи специалистом по связям с общественностью, когда я подвязалась в качестве репортёра-новичка. И как я не убеждаю себя, что значительно выросла с тех пор, что теперь я сильная женщина с успешной карьерой, и мне ничего не нужно доказывать, всё равно чувствую, как внутри что-то сжимается, а ноги начинают трястись. Я превращаюсь в нескладную девочку, простушку, не знающую, что сказать. Ребекка, вскрикивает Алисия так, словно мой вид изрядно развеселил её. Кто бы мог подумать, Привет, Алисия. Я заставляю себя вежливо улыбнуться. Как дела? Я, конечно, слышала, что ты прислуживаешь в магазине, но полагала, что это просто шутка. Алисия усмехается. А оказывается, что ж. Это разумно. Я не прислуживаю в магазине. Хочется прокричать в ярости: "Я персональный закупщик. Это профессия, требующая мастерства. Я помогаю людям". И ты всё ещё с люком, как я понимаю. Олеся окидывает меня издевательски озабоченным взглядом, как его фирма встала наконец на ноги. Помнится, у них были нелёгкие времена. Невероятно. Это же она пыталась свалить Люка, разорить его фирму. Это же она устроила настоящий заговор, организовала конкурирующую фирму, обманом увела к себе клиента Люка. Это она прогорела и потеряла все деньги своего дружка. И вот на тебе. Держится как победительница. Я несколько раз сглатываю, поддыскивая разъящий и остроумный ответ. Однако в голову как назло не приходит ни одного подходящего слова. Я теперь живу в Нью-Йорке, беззаботно сообщает Алисия. Так что, полагаю, мы снова будем видеться часто. Может, продашь мне пару туфель? И одарив меня барственной улыбкой, забрасывает через плечо ремешок к сумочке от Шанель и выплывает из отдела. После её ухода повисает тишина. Это что было? произносит наконец Лорел. Я даже не заметила, как она полуодетая вышла из примерочной. Это была Алисия, длинноногая стерва. Бормочуя, всё ещё пребывая в ошарашенном состоянии, скорее Алисия, сука толстозадая, замечает Лорел: "Всегда говорила, сучик, хуже английских не искать". Она обнимает меня. "Не переживай". Она явно ревнует. Спасибо. Я тру лицо, стараясь отогнать видения. Но, честно говоря, я всё ещё в шоке. Не ожидала, что снова доведётся столкнуться с Алексеем. Бекки, мне так жаль, говорит Эрин, когда Лорел скрывается в примерочной. Я понятия не имела, что вы с Алексеем знакомы. А я понятия не имела, что она твоя клиентка. Она редко заглядывает, Эрин кривится. В жизни не встречала таких дёрганых. Так, что между вами произошло? Да ничего особенного хочется мне сказать. Просто размазала меня в бульварных газетах, да чуть не уничтожила карьеру Люка, да и вообще с самой нашей первой встречи держалась со мной как последняя гадина. Сущие пустышки. Так, приключилась одна история, выдавливаю я наконец. Знаешь, что она тоже помолвлена с Питером Блейком. Очень состоятельный тип. Погоди, я морщу лоб. Я думала, она ещё в прошлом году вышла замуж за того англичанина Эда, как там его? Так и было? Только ни фига у неё не вышло. Ты что, не слышала эту историю? В отделе появляются две покупательницы, и Эрин понижает голос. Уже сыграли свадьбу? Идёт приём, и вдруг заявляется Питер Блейк с какой-то дамочкой. Алисия и знать его не знала, но как только выяснила, кто это такой, мигом на него глаз положила, начала болтать с ним то да сё. Но Алисия-то уже замужем. Глаза Эрин искрятся от смеха. И тут она прямиком топает к священнику и заявляет, что желает аннулировать брак. Что? Желает аннулировать брак? На собственном свадебном приёме разговорит: брак ещё не завершился половыми отношениями, он не считается. У Эрин вырывается смешок: ты представляешь? Я невольно хмыкаю. Если речь о Алисии, я ещё как представляю. Она из тех, кто всегда получает то, чего хочет. Свадьба у них планируется грандиозно. Но Алисия совсем озверела. Чуть ли не силой заставила шафера сделать пластическую операцию, не устроила, видите ли, форму его носа, перетрясла всех цветочников в Нью-Йорке. У свадебного распорядителя крыша едет. А у тебя? Кто распорядитель? Моя мама, отвечаю я, и глаза у Эрин лезут на лоб. Твоя мама свадебный распорядитель? А я и не знала. Да нет, ты что? Я хихикаю немного придя в себя. Моя мама организует только нашу свадьбу. Понятно. Что ж, так, пожалуй, и легче. Ты можешь оставаться в стороне. Ну да. Ты только сплюнь. И мы обе смеёмся. В лагулу я вхожу ровно в час, но Элеонор ещё нет. Меня провожают к столику, и я потягиваю минералку, дожидаясь Матлюка. В этот час здесь полно народу. Главным образом, принаряженные дамочки. Они трещат без умолку, сверкают дорогущими зубами и украшениями, а я подслушиваю без зазрения совести. За соседним столиком особо с густо подведёнными глазами и с массивной брошью возмущённо вещает: "В наши дни обставить квартиру меньше, чем за сотню тысяч долларов, просто невозможно". Я человек, между прочим, Именно так я и заявила Эдгару, рассказывает рыжеволосая девица с другой стороны. Её приятельница жуёт сельдерей и сверлит её горящим алчным взором. Ну а он что? Одна комната, 30.000, он сказал. Хиллари, Ребекка, вот до сада. Так и не узнаю, что сказал Эдгар. Элинор сегодня в кремовом жакете с крупными чёрными пуговицами и с сумочкой в тон. к моему изумлению, она не одна. У её спутницы каштановые волосы, тёмно-серый костюм и большая сумка. Ребекка: "Позвольте представить, Робин Дебендерн", говорит Эленор. "Она лучший свадебный распорядитель в Нью-Йорке". "Что за чёрт?" "О, здравствуйте". Ребекка. Робин берёт в ладони мои руки и внимательно заглядывает мне в глаза. Наконец мы увиделись. Я так рада нашей встрече. Так рада? Я тоже, мямлю я, судорожно напрягая мозги. Разве Эленор заикалась в встрече со свадебным распорядителем? Мне что, полагается быть в курсе? Такое прелестное лицо, восхищается Робин, попрежнему тиская мои руки. На вид Робин лет 40. У неё безупречный макияж, Орехово-карие глаза, чуть выпирающие скулы, широкая улыбка открывает ряд превосходных зубов. Энтузиазм Робин заразителен. Она отступает на шаг и окидывает меня одобрительным взглядом. Такая молодость, такая свежесть. Дорогая, вы будете потрясающей невестой. Вы уже определились, что наденете? Э, -э может, свадебное платье? Брякаю я и Робин заливается звенящим смехом. Какое чувство юмора! О эти британские девушки. Вы были совершенно правы, добавляет она, обращаясь к Элинор, и та милостиво кивает. Элинор права? Это в чём? Они что, мне косточки перемывали? Спасибо, я незаметно пытаюсь отодвинуться от Робин и кивком указываю на стол. Может, мы чудесно Восторженно подхватывает Робин, словно я выдвинула самое гениальное предложение из всех, какие ей только доводилось слышать. Так и сделаем. Робин садится, а я замечаю на её жакете брошку в виде двух переплетённых бриллиантовых колец. Вам нравится? оживляется Робин. Это мне подарили Гилбруки в благодарность за то, как я организовала свадьбу их дочери. Вот это была драма. Бедняжка Бетти Гелбург в последнюю минуту сломала ноготь, и нам пришлось мчаться к её маникюрше на вертолёте. Она умолкает, погрузившись в воспоминания, а потом широко улыбается, глядя на меня. Как тут не улыбнуться в ответ? Так что вам повезло. Везучая, везучая девочка. Скажите, вы ведь наслаждаетесь каждым мгновением, но Никогда не устаю повторять, что первая неделя после помолвки самое бесценное время. Его надо смаковать. Вообще-то прошло уже 2 недели. Смакуйте. Робин поднимает палец. Купайтесь в этом. Как я постоянно всем говорю, эти воспоминания никто, кроме вас самой, не сохранит. Что ж, соглашаюсь я. Буду смаковать и купаться. Прежде чем мы начнём, вмешивается Элинор. Я хочу показать вот это. Она лезет в сумочку и выкладывает на стол приглашения. Ну-ка-нука, ну миссис Элинор Шерман просит вас почтить своим присутствием. Ого. Элинор устраивает празднование помолвки. Для нас ничего себе. Спасибо. Я и не знала, что мы отпразднуем помолвку. Я обсудила это с Люком. Правда? Он мне ничего не говорил. Должно быть, выскочило из памяти. Элинор одаривает меня снисходительно ледяной улыбкой. Я велю доставить стопку таких приглашений вам на квартиру, и вы можете позвать несколько своих друзей. На десятерых, скажем. Что ж, Спасибо. Ну а теперь, может быть, шампанского, чтобы это отметить? Какая замечательная идея, восторгеется Робин. Как я всегда говорю, если не можешь отпраздновать свадьбу, что тогда вообще праздновать? Она вновь дарит мне ослепительную улыбку, и я опять улыбаюсь в ответ. Эта женщина всё больше располагает меня к себе, но я по-прежнему не понимаю, какого чёрта она здесь делает. <хм> Позвольте спросить, Робин, нерешительно произношу я. Вы здесь по долгу службы? О, нет. Нет, нет, нет. Робин мотает головой. Это не служба, это призвание. Часы, что я посвящаю, любовь, с которой я отдаюсь, действительно Я бросаю неуверенный взгляд на Эленор. Но дело в том, что я не думаю, что мне нужна чья-то помощь. Хотя с вашей стороны очень любезно, мне нужна помощь? Робин запрокидывает голову и звонко хохочет. Вы собирались обойтись без помощи? Умоляю. Вы представляете, что это такое организация свадьбы? Ну, Но... Вы этим когда-нибудь занимались? Нет, но так многие девушки думают, кивает Робин. А вы знаете, что это за девушки? Не, это девушки, которые поливают слезами свой свадебный торт, потому что из-за стресса уже не способны чему-либо радоваться. Хотите быть такой же? Нет, в тревоге вскрикиваю я. Правильно. Конечно, же не хотите. Робин откидывается на спинку стула, довольная, как учительница, ученики которой наконец сложили 2 и 2. Ребекка. Я избавлю вас от этой обузы. Я возьму на себя всю головную боль, весь тяжкий труд, возьму на себя стресс. А вот и шампанское. Может В этом есть смысл, прикидываю я, пока официант разливает шампанское по трём высоким бокалам. Пожалуй, лишняя пара рук в помощь это неплохая идея. Вот только как скоординировать их с мамой? Я стану вашей ближайшей подругой Бекки, продолжает Робин. К дню свадьбы я узнаю вас даже лучше, чем все ваши подруги. Люди называют мои методы странными, но стоит им увидеть результат. Робин Нетравных во всём городе замечает Эленор отпивая шампанское и заставляя Робин скромно потупиться. Начнём с основного. Она достаёт большой блокнот в кожаном переплёте. Свадьба 22 июня. Да. Ребекка и Люк. Да. В отеле Плаза. Что? Глаза у меня лезут на лоб. Нет, не в... Как я понимаю, и церемония и приём состоятся именно там? Робин поворачивается к Элинор. Думаю, да. Элинор кивает. Так намного проще. Извините, Значит, церемония в зале с Террасы. Робин что-то строчит в блокноте, а приёму в бальном зале. Чудесно. И сколько минуточко. Я кладу руку на её блокнот. Вы о чём? О вашей свадьбе, оповещает меня Эленор. С моим сыном. В отеле Плаза, слепит улыбкой Робин. Вряд ли стоит объяснять, как вам повезло с датой. По счастью, именно мой клиент отменил заказ, так что я подсуетилась и смогла вас пристроить. Я не выхожу замуж в отеле Плаза. Роббина забоченно сморщив лоб, поворачивается Келинер. Я думала, вы поговорили с Джонном Фергюсоном. Так и есть, отчеканивает Элинор. Я беседовала с ним вчера. Отлично. Сами понимаете, у нас очень жёсткие сроки. Свадьба в отеле Плаза меньше, чем за 5 месяцев. Ины и распорядители свадеб сказали бы невозможно, но я не из таких. Однажды я организовала свадьбу за 3 дня. 3 дня. Конечно, дело было на побережье, там всё иначе. Вы что? Хотите сказать, что в Плазе всё заказано? Я разворачиваюсь на стуле. Элинор, мы женимся в Оксшоте. Вы же знаете. Оксшот. Робин Хмурится. Впервые слышу. Это за городом. Были кое-какие предварительные намётки, отмахивается Элинор, их легко отменить. Вовсе не предварительные, во мне закипает ярость. И отменить их нельзя. Простите. Я улавливаю лёгкое напряжение, радостно объявляет Робин. Так что пойду-ка я сделаю несколько звонков. Она хватает мобильник и перебирается на другой конец ресторана, предоставив нам Селенор прожегать друг друга взглядами. Я делаю глубокий вдох, пытаясь сохранять спокойствие. Элинор, я не выхожу замуж в Нью-Йорке. Я выхожу замуж дома, в Англии. Мама уже занялась организацией, и вы это знаете. В деревенском захолустье вы не поженитесь, чётко произносит Элинор. Вам известно, кто такой Люк. Вам известно, кто я. Причём здесь это? Для человека с зачатками интеллекта вы слишком наивны. Элинор отпивает глоток шампанского. Это событие большого социального значения. И организовано оно должно быть надлежащим образом, с размахом. Плаза лучший вариант для свадьбы. Вы должны это понимать. Но мама уже начала подготовку. Что ж, она может её прекратить. Ребекка, ваша мать только рада будет, если этот груз свалится с её плеч. Это не подлежит обсуждению. Я беру на себя все расходы, а ваша мать может присутствовать как гостья. Она не захочет быть какой-то гостьей. Это свадьба её дочери. Она хочет быть хозяйкой, хочет организовать всё. Итак, прерывает нас беспечный возглас. Мы помирились? Робинс снова возникает у стола. Я договорилась, чтобы сегодня после ланча нам продемонстрировали зал с террасой, ледяным тоном произносит Эленор. Буду рада, если вы окажете нам любезность. И взгляните на него. Какое искушение шваркнуть на стол салфеткой и объявить ни за что. В голове не укладывается, что Люк знает о происходящем. Позвонить бы ему и высказать всё, что я об этом думаю. Но я вспоминаю, что у нас сейчас деловой ланч, а ещё он просил дать его матери шанс. Что ж, прекрасно. Шанс я ей дам. Я пойду с ними, осмотрю эту идиотскую террасу. Вежливо покиваю и не скажу ничего. А вечером также вежливо растолкую ей, что выхожу замуж в воскресенье. Ладно, произношу я наконец. Хорошо. Губы Эленор расползаются на несколько миллиметров. Сделаем заказ. Во время ланча Эленор и Робин только и разглагольствуют, что о нью-йоркских свадьбах, на которых им доводилось бывать. А я Молча справляюсь с едой, отклоняя все попытки втянуть меня в разговор. Внешне я спокойна, но внутри всё кипит. Как смеет Эленор прибирать свадьбу своими руками? Как смеет нанимать распорядителя, даже не посоветовавшись со мной? Как смеет называть мамин сад захалустьем? Да она просто мерзкая мымра, которая всюду суёт свой нос. Если она втемяшила себе в голову, что я выйду замуж в какой-то помпезной нью-йоркской громадине, а не дома, в окружении друзей и родных, то с этой идеей ей придётся распрощаться. Мы допиваем кофе и выходим на улицу. День сегодня прохладный и ветреный. Облакам чад по голубому небу. Мы идём к плазе, и Робин обстреливает меня улыбками. Вы несколько напряжены. Я могу это понять. Свадьба в Нью-Йорке такой изнурительный труд. Некоторые из моих клиентов бывают до предела, ну, скажем, взвинчены. Плевать мне на свадьбы в Нью-Йорке и ваших клиентов. Хочется мне заорать. Моя свадьба будет в Оксфорде. Но вместо этого я лишь выдавливаю кривую улыбку и произношу: "Представляю. У кое-кого из моих клиентов такие запросы". Робин шумно вздыхает. Но как я сама всё время твержу, работа это тяжкоя. Ага, пришли. Разве это не величественное зрелище? Я оглядываю роскошный фасад отеля и не хотя признаю, что смотрится он эффектно. Здание возвышается на плаза сквер, как свадебный торт. Над портиком развеваются флаги. Вы прежде бывали здесь на свадьбах? Спрашивает Робин. Нет. Я вообще не бывала внутри. Ага. Ну что ж, туда мы и пойдём. И Робин увлекает нас с Элинор по ступенькам мимо швейцаров в униформе через вращающиеся двери в просторный холл с высоким расписным потолком, мраморными полами и массивными золочёными колоннами. Прямо перед нами Яркое освещённое пространство, где среди пальм и шпалер с ползучими растениями люди пьют кофе подарфу, и официанты в серой униформе курсируют туда-сюда с серебряными кофейниками. Что ж, положа руку на сердце, впечатляет. Сюда Робин подхватывает меня под локоть и ведёт к тяжёлому занавесу, за которым обнаруживается лестница. Она раздвигает занавес, и поднявшись по ступеням, мы минуем ещё один просторный мраморный зал, куда не плюнь резные узоры, скульптуры, портреты, канделябры, таких огромных мне и видеть не доводилось. Это мистер Фергюсон, исполнительный директор по обслуживанию свадеб. Изне откуда возникает опрятный человек в пиджаке. Он пожимает мне руку и дружелюбно улыбается. Добро пожаловать в Плазу Ребекка. Осмелюсь сказать, вы сделали замечательный выбор. Ничто в мире не сравнится со свадьбой в плазе. Разумеется, вежливо говорю я. Кажется, это очень красивый отель. Любая ваша фантазия, любая мечта осуществима. Мы сделаем всё, чтобы она стала явью. Правда, Робин? Правда, мурлычет Робин. Более надёжных рук не найти. Посмотрим сначала зал с террасой. Мистер Фергюсон подмигивает. Церемония состоится именно там. Думаю, вам понравится. Мы снова шествуем через мраморный зал. Мистер Фергюсон распахивает двойные двери, и мы оказываемся в огромной комнате, опоясанной с трёх сторон белой террасы. По правую руку на террасе мраморный фонтан, по левую что-то типа подиума. Повсюду суетятся люди, расставляют цветы, развешивают драпировки из шифона, тащат залечёные стулья, выравнивают расписной ковёр. Вот это да! Это действительно очень красиво. Нет. Это потрясающе. Вам повезло. Журчит где-то сбоку мистер Фергюсон. В субботу здесь состоится свадьба. Вы застали процесс подготовки. Красивые цветы, вежливо произносит Робин, потом наклоняется ко мне и шепчет: "У нас будет что-нибудь получше". "Получше? Да это самые пышные, самые роскошные букеты, какие я видела в жизни. Каскады роз, тюльпанов, лилий. А это что? Орхидеи". "Значит, вы войдёте в эти двойные двери". Робин ведёт меня по террасе. Потом заиграют горны или трубы, что пожелаете. Остановитесь у грота, сфотографируйтесь. Затем вступит струнный оркестр, и вы двинетесь по проходу. Струнный оркестр? отзываюсь я эхом. Я говорила с руководителем Нью-Йоркского филармонического оркестра, добавляет Робин, обращаясь уже к Элинор. Они сверяются с расписанием выступлений, так что скрестите пальцы. Нью-Йоркский филармонический оркестр выход невесты будет сопровождать семь арфистов, вставляет мистер Фергюсон, и сопрана из Метрополитен-оперы. Робин и Элеонор переглядываются. А вот это мысль. Робин выхватывает блокнот. Я этим займусь. Посмотрим зал барокко. предлагает мистер Фергюсон и ведёт нас к большому старомодному лифту. Вечером накануне свадьбы вы, возможно, захотите взять номер и насладиться отдыхом, говорит он, пока мы поднимаемся наверх. А в день свадьбы можете привести своего собственного парикмахера и визажистов, он улыбается. Но об этом вы, скорее всего, уже позаботились. Я, э, в памяти возникает Дженнис и мамины на румяненные щёки в некотором роде в коридоре гостям будут подавать коктейли, объясняет Робин, когда мы выходим из лифта. А это зал барокко. Здесь подают закуски, а потом мы перейдём в бальную залу. Полагаю, с закуски вы ещё не продумали. Да так, знаете, и я едва не брякаю, что сосиски всем придутся по вкусу. К примеру, продолжает Робин. Можно устроить столик "Секрой", столик с устрицами, средиземноморский столик, суши-столик. Точно. Я сглатываю слюну. Звучит неплохо. И, конечно, само помещение можно убрать в любом стиле, какой вы пожелаете. Например, превратить в японский садик, средневековый першественный зал или оформить в духе венецианского карнавала. В какие бы дали ни умчало вас воображение. А потом в бальную залу на главный приём бодро восклицает мистер Фергюсон. Он распахивает Настеж двери и: "О, господи! Из всех комнат это самое ошеломляющее. Белое с золотом, высокие потолки и театральные ложи. Вокруг столов широкое пространство, отведённое для танцев, полированные полы. Здесь весь люком Возглавите танец. Робин счастливо вздыхает. Всегда говорю, это мой самый любимый момент в свадьбах. Первый танец. Я не свожу глаз со сверкающего пола, и передо мной внезапно возникает видение. Мы с Люком кружимся в танце среди зажжённых свечей, и все взоры устремлены на нас. И семь арф в нью-йоркский филармонический оркестр и икра, и устрицы, и коктейли. Ребекка, с вами всё в порядке? Это мистер Фергюсон заметил выражение моего лица. Кажется, она немного ошеломлена, смеётся Робин. В голове не укладывается, верно? Да, пожалуй. Я делаю глубокий вдох. Им мгновение отворачиваюсь. Безусловно, всё прекрасно. Но не надо позволять этому увлечь меня. Конечно, это блеск и роскошь, но я им не поддамся. Решила выйти замуж в Англии. Там и выйду. Конец истории. Только нет. Вы только посмотрите на это. Присядьте. Робин указывает на золочёный стул. Я понимаю. Вам кажется, что времени ещё хоть отбавляй, но график у нас очень напряжённый. И я хотела выяснить, каковы ваши представления о свадьбе. Есть какие-нибудь фантазии? Что вы считаете истинной романтикой? Многие мои клиенты обязательно вспоминают Скарлетт и Рета или Фредди и Джинджер. она смотрит на меня блестящими глазами. Карандаш выжидательно завис над страницей. Всё заходит слишком далеко. Пора сказать этой женщине, что я выйду замуж не здесь. Что ничего из задуманного не осуществится. Давай, Бэкки, возвращайся к реальности. Я? Да. Мне всегда нравился финал Спящей красавицы, когда они танцуют вместе. Слышу я собственный голос. Балет, одобрительно восклицает Элинор. Нет, вообще-то, Диснеевский мультфильм. О, Витто Робин несколько озадаченный. Мне придётся его снова посмотреть. Что ж, уверена, это будет восхитительно. Она строчит в своём блокноте, а я прикусываю губу. Пора с этим кончать. Ну же, скажи что-нибудь. Нарот у меня почему-то остаётся закрытым. Я озираюсь по сторонам, смотрю на потолок с лепниной, на позолоту, на мерцающие канделябры. Робин прослеживает за моим взглядом и улыбается. Знаете, Бекки, вы очень везучая девушка. Она пылко сжимает мою руку. У вас Будет самая весёлая свадьба. Второй объединённый банк, Уолл-стрит 300, Нью-Йорк. Мисс Ребекка Бломвотт. 11th West Street 251, апартаменты Б, Нью-Йорк. 21 февраля 2002 года. Дорогая мисс Бломвотт. Спасибо за ваше письмо от 20 февраля. Боюсь, что не могу определить, является ли юбка от Miu Miu расходом по хозяйству или нет. Искренне ваш, Олд Питтман, начальник отдела по работе с клиентами, Палата лордов, Комиссия по назначениям. Анкета. Пожалуйста, назовите основания, по которым вас можно рекомендовать в качестве непримыкающего к политическим партиям пера, и укажите, как вы лично могли бы содействовать работе Палаты лордов. Пожалуйста, подтвердите это краткими сведениями о себе. демонстрирующими ваши основные достижения и наглядно выявляющими необходимое профессиональное мастерство. Прошение о присвоении пожизненного звания пера. Имя: Ребекка Бломвотт. Адрес: 11th West Street 251, апартаменты B, Нью-Йорк. Желаемый титул: Баронесса Ребекка Бломвотт из Харви Никлс. Основные достижения: патриотизм. Я долгие годы служила Великобритании, поддерживая экономику посредством розничной торговли. Торговые связи. Всё время проживания в Нью-Йорке я способствовала укреплению международных торговых отношений между Британией и Америкой, так как я всегда покупаю чай Twinings и Marmite. Marmite Фирменное название питательной белковой пасты. Используется для бутербродов и приготовления приправ. Общественные выступления. Я участвовала в телевизионных дебатах на актуальные темы в мире моды. Деятельность в сфере культуры. Я коллекционирую произведения античного искусства и произведения изящных искусств, особенно знаменитые венецианские вазы и утварь для абара 1930-х годов. Персональные обязательства в случае назначения. Как новый член палаты лордов, я бы хотела возложить на себя обязанности консультанта по моде в сфере, до сих пор пренебрегаемой, но являющейся жизненно необходимой для самого духа демократии.